Глава 18. Пилюли Дженкинса Примерно через неделю после происшествия с Мое Саром, внесшего новые осложнения в ужасающей путаницу его дел, Жансуле, выйдя в четверг из палаты, велел отвести себя в особняк де Мора. Он еще не был там после стычки на Королевской улице, и при мысли, что он встретится с герцогом, по его толстой коже бегали мурашки словно у школьника, отправляющегося к директору после драки в классе. И тем не менее, надо было вынести всю тяжесть этой встречи. В палате ходили слухи о том, что Лемеркье закончил свой доклад, доказывавший необходимость касации выборов, шедевр логики и злобы, который поможет ему легко держать победу над Нобобом, если только де Всесильный в палате не пожелает призвать его к порядку. Дело, как видите, принималось серьезный оборот, и недаром щеки на Боба пылали, в то время как он изучал, глядя в зеркальные стекла кареты, разные выражения своей физиономии, улыбки придворного льстеца, стараясь придумать, как бы полосчее ему войти, как бы пустить в ход одну из тех добродушных и нахальных выдумок, которые помогали ему снискать благоволение Ахмеда и теперь еще оказывались полезными во дворце французского сановника. Все это сопровождалось у него сердцебиением и тем легким ознобом, который предшествует решительным действиям, хотя бы и предпринятым в раззолоченной карете. Подъехав к особняку со стороны Сены, он был очень удивлен, увидев, что швейцар этого подъезда как в дни больших приемов направляет экипажа на Лильскую улицу, чтобы ворота оставались свободными для выезда. «Что тут происходит?» — подумал слегка встревоженный Набоб. «Может быть, концерт у герцогини, благотворительный базар, какое-нибудь празднество, на которое Домора не пригласил его из-за недавно учиненного им скандала?» «Беспокойство Женсуле...» усилилось, когда, проехав парадный двор, среди стука захлопывающихся дверец и непрерывного шуршания колес по песку, а затем, войдя в подъезд, он очутился в огромном вестибюле, где было полно народу. Все эти люди не входили ни в одну из внутренних дверей и лишь в беспокойстве расхаживали взад и вперед вокруг стола швейцара, где записывались прославленные имена знатного Парижа. Казалось, над домом пронесся порыв разрушительного ветра, который унес какую-то долю его величественного покоя и позволил тревоге и опасности вторгнуться в его безмятежность. Какое несчастье! Это ужасно! И так внезапно! Люди встречались и расходились, обмениваясь отрывистыми замечаниями. У Жансуле мелькнула страшная мысль. Герцог болен? Спросил он одного из слуг. Ах, сударь, он при смерти до утра не протянет. Если бы крыша дворца свалилась на голову Жансуле, то и она не оглушила бы его сильнее. В глазах у него замелькали красные пятна. Он пошатнулся и опустился на одну из длинных, обитых бархатом скамеек, Около большой клетки с макаками, обезьяны, до крайности возбужденные этой смятицей, зацепившись хвостами и маленькими лавками с длинным большим пальцем за перекладины, висели на них гроздями, и, озадаченные, полные любопытства, усердно строили призабавные гримасы ошеломленному толстяку, уставившемуся на каменные плиты пола, и громко повторявшему вслух «Я погиб! Я погиб!». Герцог умирал. Он почувствовал себя плохо внезапно, в воскресенье, когда вернулся из Булонского леса. У него начались невыносимые жгучие боли внутри, словно там кто-то водил раскаленным железом. Боли сменялись литургическим холодом и длительным забытьем. Дженкинса вызвали немедленно, он не сказал ничего определенного, прописал более утоляющие средства. На следующий день боли возобновились с еще большей силой, сопровождаясь тем же единым оцепенением, только выраженным еще резче, как будто жизнь, вырываемая с корнем яростными толчками, выбивалась наружу. Никого из окружающих это не тревожило. Последствия вчерашней прогулки Джемс, шептались передней. Красивое лицо Дженкинса было совершенно спокойно. Во время своих утренних визитов он сказал в двух-трех домах о болезни герцога, и то вскользь, так что никто не обратил на это особого внимания. Сам демора несмотря на крайнюю слабость и ощущение какой-то удивительной пустоты в голове, полное отсутствие мыслей, как он выражался, Не подозревал всей серьезности своего положения. И только на третий день, когда он проснулся утром, вид тонкой струйки крови, вытекшей у него изо рта и окрасившей подушку, заставил содрогнуться этого изнеженного, изящного вельможу, питавшего отвращения ко всякому человеческому страданию, особенно к болезням, и вдруг заметившего, что коварный недуг подкрался к нему со всей неопрятностью, слабостью, последствием которой является то, что человек теряет над собой власть, делает первую уступку смерти. мон павон войдя вслед за Женкинсом, уловил взгляд министра, внезапно омрачившийся пред лицом страшной истины, и ужаснулся разрушительным переменам, происшедшим за несколько часов в изможденном лице де Мора на котором морщины, свойственные его возрасту и только что появившиеся, слились со страдальческими складками. Вялость мышц говорила о серьезных внутренних поражениях. Он отвел Дженкинса в сторону, пока герцогу, верному светским привычкам, несли все, что было нужно для утреннего туалета с кровати, целое сооружение из хрусталя и серебра, составлявшее разительный контраст с желтоватой бледностью больного. Хм, послушайте, Дженкинс, герцог, видимо, очень плох. Боюсь, что да, шепотом ответил ирландец. Но что же такое с ним? То, чего он добивался, черт возьми, со злобой ответил тот. В его годы нельзя безнаказанно быть молодым. Эта страсть ему дорого обойдется. Дженкинс был полон злорадства. Но он все же сумел его скрыть и, изменив выражение лица, надув щеки так, словно голова у него была налита водой, глубоко вздохнул, сжимая руки старому маркизу. «Бедный герцог, бедный герцог, ах, друг мой, я в отчаянии!» «Смотрите, Дженкинс!» — холодно сказал Мон Павон, высвобождая руки. «Вы берете на себя большую ответственность. Герцогу так плохо, а вы никого не приглашаете!» Ни с кем не советуйтесь, ирландец воздел руки к нему, словно говоря, к чему. Монповон настаивал, необходимо вызвать Бриссе, Жуслена, бушуро всех светил, вы испугаете его. Монповон выпятил грудь, единственную гордость отрехлевшего боевого коня. Дорогой мой, если б вы видели мора и меня в траншеях Константины. Мы никогда не пускали глаз. Мы не знали страха. Сообщите своим коллегам, а я беру на себя предупредить его. Константина. Крепость в Алжире. 11 месяцев оборонявшийся от войск французских колонизаторов. 1836-1837. Примечание редакции. Консилиум состоялся вечером в глубокой тайне, этого потребовал герцог, стыдившийся своей болезни, своих страданий, которые как бы развенчивали его, низводили до уровня обыкновенных людей. Подобно африканским царькам, которые прячутся, умирая в глубине своих дворцов, он хотел бы, чтобы его сочли вознесенным на небе преобразившимся, превратившимся в Бога. К тому же он не выносил жалости, соболезнований, выражений сочувствия, которыми окружат его изголовье, не выносил плача, подозревая, что он притворен, а если даже он и был искренен, то тем сильнее раздражал его своей обнаженной уродливостью. Он всегда ненавидел преувеличенные проявления чувств. Все, что могло взволновать его, нарушить его душевное равновесие. Окружающие знали это. Вот почему было дано распоряжение не доводить до него отчаянные трагические призывы, которые шли к Демора со всех концов Франции, как к одному из пристанищ. чьи огоньки горят в лесу, во тьме ночи, чьи двери стучатся странники. Не то, чтобы он был жесток к несчастным, он даже ощущал в себе склонность к жалости, но он смотрел на нее, как на мелкое чувство, как на слабость, недостойную сильного человека, и, отказывая в жалости другим, он опасался вызвать ее по отношению к себе, опасался поколебать свое мужество. Никто во дворце, кроме Монпавона и Камердинера Луи, не знал, зачем пришли три человека, таинственно введенные к министру. Даже герцогиня не знала об этом. Отделенная от своего мужа теми преградами, какие политикой высший свет ставят между супругами в высокопоставленных семьях, она считала, что у него легкое недомогание, болезнь, вызванная главным образом его мнительностью, и в ту самую минуту, когда врачи поднимались, По главной лестнице, погруженной в полумрак, ее половина ярко светилась для одного из тех девичьих балов, которые начала вводить в моду изобретательность праздного Парижа. Консилиум был обычный, торжественный и зловещий. Врачи не носят более огромных париков, как во времена Мольера, но они по-прежнему облекаются все в то же, глубокомыслия жрецов и зиды, астрологов, изрекающих каббалистические формулы и покачивающих головами. Им не хватает лишь для вязчего комического эффекта старинных остроконечных шапок. Здесь, благодаря окружающей обстановке, картина приобретала внушительный вид. В просторной комнате, преображенной как бы увеличенной неподвижностью хозяина, Строгие важные фигуры окружали кровать, на которой сосредоточивался свет, падавший среди березны простынь и пурпура занавесей на изможденное, побледневшее лицо, окутанное спокойствием, как покрывалом, как саваном. Медики говорили шепотом, украдкой бросали друг на друга взгляды, перекидывались тарабарскими словами оставались бесстрастными, невозмутимыми. Но в этом немом, замкнутом выражении лица, какое бывает у врача и судьи, в этой торжественности, которыми наука и правосудие окружают себя, чтобы скрыть свою слабость или свое невежество, не было ничего, что могло бы взволновать герцога. Сидя на кровати, он продолжал спокойно говорить, глядя вверх. Казалось, что в его взгляде мысль поднималась ввысь, чтобы улетучиться. монт холодно отвечал ему, не поддаваясь волнению, он брал у своего друга последний урок выдержки. А Луи, прислонившись в глубине от двери, ведущей в апартаменты герцогини, стоял как призрак молчаливого слуги, обязанного хранить небрежное равнодушие. Лихорадило только Дженкинса — Он один был встревожен, полный угодливого рвения по отношению к своим высокочтимым коллегам, как он выражался, сложив губы бантиком, Дженкинс бродил вокруг торжественного сборища, пытаясь присоединиться к нему, но коллеги держали его на расстоянии и отвечали ему надменно, так как фагон, фагон Людовика XIV, мог говорить с лекарем, призванным королевскому изголовью. Особенно косился на изобретателя пирюль старик Бушро. Наконец, тщательно обследовав, расспросив больного, они удалились на совещание в маленькую гостиную, обставленную лакированными китайскими вещицами с блестящими расписанными стенами и потолком, наполненную тщательно подобранными безделушками, ничтожность которых составляла странный контраст с важностью совещания. Торжественная минуты тревога обвиняемого, ожидающего решения суда, жизнь или смерть, отсрочка или помилование. Де Мора все время поглаживал длинными белыми пальцами усы, это был его излюбленный жест, продолжал беседовать с Монповоном о клубе, об артистическом фойе театра Варьете, расспрашивал, какие новости в палате, как обстоит дело с избранием на Боба, все это холодно, без морейшей рисовки, затем, вероятно, устав или опасаясь, как бы его взгляд, беспрестанно возвращающийся к висящей напротив портире, из-за которой должно сейчас появиться решение его судьбы, не выдал волнения, таившегося в глубине его души. Он откинул голову, закрыл глаза, и открыл их лишь тогда, когда вернулись врачи. Все те же лица, холодные и зловещие, лица судей, с чьих уст готово слететь роковое слово, решающее участь человека, смертный приговор, в суде его оглашают безбоязненно, а врачи, чью науку он зачеркивает, избегают его произносить и лишь намекают на него. Ну что ж, господа, «Каково мнение науки?» — спросил больной. В ответ послышались неясно произносимые, фальшивые, подбадривающие фразы, неопределенные советы. Затем трое ученых поспешили удалиться, торопясь покинуть больного, чтобы избежать ответственности за трагический исход. Монповон бросился за ними. Дженкинс остался около постели, сраженный жестокими истинами, которую он услышал во время консилиума. Сколько он не прижимал руку к сердцу, сколько раз не повторял свой знаменитый девиз, бушрони пощадил его. Это был не первый пациент Ирландца, который внезапно погибал на глазах ученого-медика, но он надеялся, что смерть демора послужит высшему обществу спасительным предостережением и что префект полиции после этого ужасного несчастья отправит торговца шпанскими мушками, сбывать свои возбуждающие средства по ту сторону пролива. Герцог понял сразу, что ни Джемкинс, ни Луи не передадут ему подлинного заключения консилиума. Он не настаивал и отнесся терпеливо к их наигранному спокойствию, даже сделал вид, что разделяет его, верит в благополучный исход, который они ему возвестили. Но когда вернулся Монповон, он подозвал его к себе и, разглядев обман даже сквозь румяна, покрывшее эту разварину, сказал, Только, пожалуйста, без притворства. Ты-то мне должен сказать всю правду, что они говорят. Надежды мало, да? Ответу Монповона предшествовало многозначительное молчание, затем он, грубо боясь расчувствоваться, сказал, Дело, дрянь, мой бедный Агиз! Герцог выслушал это, не изменившись в лице. «А, — сказал он, — просто. Он машинально дотронулся до усов, но черты его оставались неподвижными, и он немедленно принял решение. То, что какой-нибудь несчастный, умирающий в больнице без крова и без близких, не имея другого имени, кроме номера на изголовье, принимает смерть как избавление, или переносит ее как последнее испытание, то, что старый крестьянин, засыпающий навсегда, скрюченный, разбитый, одеревенелый в своей кротовой норе, загоптелой и темной, уходит без сожаления, что он заранее ощущает вкус свежей земли, на которую положил столько труда, это понятно. Но как много среди них и таких, которых привязывает к жизни нужда, таких, которые кричат, цепляя за свой скарб, за свои лохмотья. «Я не хочу умирать!» и уходят до крови, расцарапав себе руки, обломав себе ногти этим последним усилием. Здесь же дело обстояло иначе. Все иметь и все потерять — это катастрофа. В наступившем молчании грозной минуты в то время как из гостиных герцогини до него доносились приглушенные звуки бальной музыки, все, что привязывало этого человека к жизни, власть, почести, богатство, все это великолепие должно было уже казаться ему далеким, отошедшим в безвозвратное прошлое. Нужно было обладать исключительным мужеством, чтобы устоять перед таким ударом, не утратив чувства собственного достоинства. Рядом не было никого, кроме друга, врача и слуги, трех близких людей, знавших все его тайны. Отодвинутые лампы оставляли постель в тени, и умирающий мог отвернуться к стене и растрогаться, думая о своей судьбе. Но нет ни одной секунды слабости, никаких бесполезных проявлений чувств, не сломав ни одной ветви у каштана в саду, не заставив увянуть ни один цветок на парадной лестнице дворца, приглушая свои шаги мягкими коврами, смерть пришла, заглянула к этому могущественному сановнику и сделала ему знак «Пойдем». И он ответил просто «Я готов». Уход светского человека неожиданный быстрый и благопристойный. Светский человек. Демора был именно светским человеком. Всегда в маске, в перчатках, в манишке. Белой атласной манишке, какую носят учителя фехтования в дни больших состязаний, сохраняя незапятнанным чистым свой боевой убор, все принося в жертву безупречной внешности, которая заменяла ему доспехи, Он экспромтом стал политическим деятелем и, перейдя из гостиных на более широкие подмостки, превратился в политического деятеля высшего ранга благодаря одним лишь своим качествам светского человека. Искусству слушать и улыбаться, приобретенному опытом, знанию, людей, скептицизму и стойкости, стойкость не покинула его и в смертный час. Упорно вглядываясь в оставшееся ему короткое время, ибо черное гостье спешило, и он уже ощущал на своем лице дуновение из дверей, которых она не закрыла за собой, он думал лишь о том, чтобы, воспользовавшись этим временем, выполнить все обязанности, связанные с кончиной человека, занимавшего высокое положение, когда ничья преданность, не должна остаться невознагражденной, и никто из друзей не должен быть скомпрометирован. Он назвал людей, которых он хотел видеть, за ними сразу же послали. Верел предупредить правителя его канцелярии, и когда Дженкин заметил, что это утомит, его спросил, заручайтесь, что я проснусь завтра утром. Сейчас у меня подъем, надо этим воспользоваться». Луи спросил сказать ли герцогине. Прежде чем ответить, герцог прислушался к аккордам. Они улетали с балы в открытые окна, и там в ночи их еще длил незримый смычок. «Подождем. Мне надо кое-что закончить». Он велел пододвинуть к кровати маленький лакированный столик, чтобы самому отобрать письма, подлежащие уничтожению. Чувствуя, что его силы слабеют, он подозвал Мон Павона. «Сожги все!» — сказал герцог упавшим голосом, и, видя, что тот подошел к камину, где, несмотря на приближение лета пылал огонь, добавил «Нет, не здесь. Их слишком много. Могут прийти». Мон Павон вынул легкий ящичек из стола и сделал знак Амергинеру, чтобы тот посвятил ему. Дженкинс рванулся вперед. «Останьтесь, Луи!» «Вы можете понадобиться герцогу». Он взял у Луи лампу, осторожно двигаясь по большому коридору, оглядывая приемные галереи, где в уставленных искусственными растениями каминах не было заметно ни искры огня, они блуждали, подобно призракам, в тишине и тьме огромного здания, оживавшего только там, справа, где радость пела, как птица на кровле, которая вот-вот обрушится». «Нигде нет огня. Что нам со всем этим делать?» — в полном замешательстве спрашивали друг друга Мон Павон и Дженкинс. Они были похожи на воров, которые тащат шкатулку с ценностями, не зная, как ее взломать. В конце концов Мон Павон, потеряв терпение, направился к единственной, еще не открывавшейся, ими двери. Ну что ж, раз мы не можем их сжечь, мы их утопим. И они вошли. Куда они попали? Только Сен-Симон, который рассказывает о гибели одного из державных властителей, а путанице, которую вносит в этикет вчины чины ранги смерть, особенно смерть внезапная, мог бы дать вам на это ответ. Герцог Луи де Лувруа де Сен-Симон, 1618. 1775-1755 французский писатель, автор сорокотомных мемуаров о царствовании Людовика XIV и о регенстве, впервые изданы в 1829-1830 годах, являющихся ценнейшим источником по истории эпохи. дода имеет в виду описание смерти Людовика Четырнадцатого. Примечание редакции.